Старик и смерть! Старик раз нарубил дров и понес. Нести было далеко. Он измучился, сложил вязанку и говорит: Эх, хоть бы смерть пришла. Смерть пришла и говорит Вот и я! Чего тебе надо? Старик испугался и говорит Мне вязанку поднять.